Глава вторая. Земля. Глава KRS Mission получил сообщение от Торнгасака. Так все сотрудники центра называли искусственный интеллект, координирующий работу российского агентства и его космодромов. 11 января в 10:00 утра. Торнгасак могущественный небесный дух по поверьям эскимосов. Через 5 минут он вызвал в оффлайн своего заместителя генерала Стогова. Еще через пять минут к ним присоединились главные Кванконик ЦИОК генерал Рогоз и командующий центром генерал Богоевленский. Аппаратура дальней объемной ВСП связи позволяла встречаться виртуально в режиме реального времени, и все четверо видели друг друга сидящими за одним столом. Пятым участником совещания был Торн Гасак, избравший для общения фигуру 50-летнего мужчины с белыми волосами и обветренным лицом. По просьбе Мишина он и сделал короткий доклад о ситуации в районе галактических скоплений Великой Стены. «Последнее сообщение из кольца 11 звезд системы Вирго», — закончил он вибрирующим баритоном. «Пришло вчера в 8 часов утра. Пастух начал исследовать кратеры на поверхности планеты. По отчету можно сделать вывод, что их кто-то навещал, потому что остались следы». Два кратера получили дополнительные разрушения в виде глубоких ниш. По-видимому, некто пытался проникнуть в их глубины. Последний объект, круглое образование в виде металлического зеркала, остался неповрежденным, и это странно, потому что именно там, по уверениям Вестника, остался Моллюскор. С другой стороны, то, что пастух замолчал, может иметь причину, связанную с пришельцем. «Заканчивай, Торангасак!» — кивнул Мишин. Я позволил себе вывод, что на беспилотник напали. На лицах ответственных мужей агентства отразилась одна и та же мысль. К такому выводу пришли и они сами. Кто? задал вопрос Богаевленский. Не знаю, виновато ответил Торнгасак, приняв его возглас за обращение к себе. О сущности Чёрного принца знали всего несколько человек, сказал Стогов озабоченно. Полковник Голубев, диана забавная глава контрразведки "И Капон", закончил Рагос. "Голубев после всех событий в Пузыре остался в тюрьме джиннов", напомнил Стогов. "Капон-вестник изолировал тюрьму, и по его заверениям, доступ к ней закрыт. Но и наших функционеров не взял прикнуть в попытке завладеть джинном", буркнул Рагос. "Однако Голубев мог передать сведения чёрным археологам из компании Сириана, не исключено. Кстати, о частных археологических компаниях" "Страстно проговорил Торн Гасак. В тёмной продаже появились реликтовые предметы из тюрьмы джиннов. Не слышал?" удивлённо посмотрел на него Рагос. "Я контролирую все потоки негативной информации. По крайней мере, в даркнете появилось извещение о продаже трёх артефактов, в том числе железные руки". Мишон перевёл взгляд на заместителя. "Валерий Павлович. Железные руки и назвали манипулятор". — сказал Стогов, — с помощью которого некие силы загружали в тюремные камеры пойманных джинов. Его добыл на грибопланете наш беспилотник-невидимый охотник, а потом присвоил себе командир Сирианы Палий Зубарь. — По кличке Зубар, — усмехнулся Богоявленский. — Появление в продаже манипулятора говорит о том, что часть археологов уцелела в битве тартарианцев и джина с Капуном и с нашей эскадрой под командованием Дорислава Волкова. Пусть этой проблемой занимается Каскон, недовольно сказал Багаевленский. Мы решаем другие задачи. Но и нам нельзя не учитывать эти данные. Подчёркиваю, это дело контрразведки. Вы приглашали Шаргина Николая Алексеевича? Мишин поморщился. Приглашал, но он занят. Не слишком ли преувеличивает своё значение этот парень? Ведь ещё совсем молодой, ему всего 40 лет. Богоявленский имел в виду нового руководителя службы космической контрразведки, сменившего на этом посту прежнего директора после случая с Голубевым. Действия протежа прежнего директора в пузыре с тюрьмой древних боевых роботов сочли предательством не только по отношению к российским спецслужбам, но и к человечеству в целом. И старик был отправлен в отставку с запретом занимать руководящие должности, а его кресло занял 40-летний генерал Шаргин. «Все-таки хотелось бы прояснить ситуацию». сказал упрямый Богоявленский. «Если артефакты из тюрьмы джинов появились в продаже, то кто и как их доставил на Землю? Ведь это надо умудриться тайно от всех переправить такие реликты на расстояние в три с половиной миллиарда световых лет». «И добавьте, когда?» — сказал Рогоз. «До схватки или после?» «Вряд ли после завершения битвы. Капун утверждает, что ни в пузырь, ни из пузыря никто вырваться не сможет. Он может ошибаться». Ну-ну, не увлекайтесь, товарищ. Стогов изобразил снисходительную усмешку. Вы плохо знаете вестника. Это существо намного нравственнее любого из нас. А главное, он не умеет врать. Ох, не уверен, Валерий Павлович. Дениси Нормонович остановил Богоявленского Мишин. Давайте не будем обсуждать моральные качества древних искинов. Капон уже доказал свои позитивные намерения, свою духовность, если хотите, и не нуждается в защите. Я думаю, что кому-то из кораблей Чак Сириана удалось бежать из пузыря до того, как вестник заблокировал к пузырю доступ. Но вы правы, пусть этой проблемой занимается Каскон. Нам же стоит плотнее взяться за изучение копии реестра мёртвой руки и выяснить, что случилось в системе Virgo 444. В лаборатории Меншикова удалось идентифицировать ещё четыре военные базы участников Селенской войны, сказал Торнгасак. Одна находится сравнительно недалеко в Стрельце, в пределах 2000 светолет. Остальные в галактиках скопления Девы. А то мы не знаем, проворчал Рагос. В Блиоке ничего не нашли. Тартарианцы, они же властотели не отреагировали на уничтожение их флотов в пузыре. Посланный туда разведчик, классо невидимый охотник, скрылся в неизвестном направлении. Угрюмо проворчал в стогов. И в это тоже прекрасно знаете, Валерий Меркурьевич. А Пухтин формирует экспедицию, сказал Погаевленский. Но прежде давайте разберёмся с Чёрным принцем, произнёс Мишин. После этого соберёмся в Бесе и уточним планы действий. Понадобятся совместные усилия каскона погранслужбы ФСБ и РКС, чтобы нейтрализовать все угрозы. Поэтому нам в первую очередь нужен Капон, сказал Стогов. Согласен, плюс его друзья, которым он доверяет, Дарислав Волков и Диана Забавная. Именно их я бы и направил к Чёрному принцу. Вместе с вестником? Вы знаете, где в настоящий момент находится вестник? Никто не знает. Мне говорили, что Волков имеет с ним прямую мента связь. Капона мы найдём, но согласится ли он? Он, конечно, может отказаться лететь к Чёрному принцу, но не откажется от встречи. Можете не сомневаться. Попробуем его уговорить. Что ж, так и запишем Валерий Павлович в защите Волкова. Слушаюсь, Николай Алексеевич. До связи, сказал Рогоз и исчез. За ним выбыли из сферы видеоконтакта Погаевленский и Торангасак. Стогов и Мишин остались вдвоём. Кого пошлём по адресам найденных в реестре экзотов? спросил глава РКС. К сожалению, в нашем распоряжении всего два корабля, да и те являются резервом на случай внешней агрессии. Дерзкий и Задиристый и Золотой орёл ушли к своим прежним объектам. Не будем же мы снимать их оттуда, чтобы они отправились к новым экзотам? Ра тоже в дальнем космосе, на великолепном ещё не законченном работе. Зато у пограничников недавно появились хорошие машины. Не фрегаты, но ударные корабли промежуточного класса, между корветом и ужe чем в небытие с минцем эскоры. Ты имеешь в виду Мир и Салют? Так точно. Вряд ли мы уговорим Волина, Миша имел в виду комиссара погранслужбы России. Для решения задачи, угрожающей нашей стране, а это так, он согласится. Ладно, свяжусь с ним. Но и капкан надо найти, во чтобы это не стало. Найду забавную и поговорю с ней. Знаешь, где она сейчас? Знаю, что Волков и Забавная убали на планеты Солнечной системы для Стогов улыбнулся поднятия тонуса. Где именно, наверняка, знает наша рекрутерская служба. Жду известий. Стогов кивнул и тоже исчез. В данный момент он физически находился во Владивостоке, где на стапелях знаменитого завода Звезда ремонтировался после рейдов пузырь фрегат великолепный.